Глава 15. К той поре, когда Дора добралась до импера, она уже заметно сникла. На поезд она снова попала сразу, но он шел со всеми остановками. Дора опять крайне проголодалась. Она боялась гнева пола и старалась поддержать в себе веру в то, что с ней случилось нечто хорошее. Но теперь ей начинало казаться, что хорошее это никакого отношения к ее нынешним горестям не имеет. погуляла на свободе и хватит. Во всяком случае, Дора устала, думать больше не могла, была подавлена, испугана и озлоблена. Такси из деревни довезло ее почти до конца дороги, прямо к дому подъехать она не позволила, так как факт своего возвращения хотела довести до сознания общины потихоньку. К тому же она боялась, как бы пол, если она не повидается с ним сначала, не закатил публичный скандал. Издалека увидела Дора огни Корта, они казались враждебными и осуждающими. Было уже далеко за 10 Когда Дора выбралась на последний отрезок дороги, стараясь ступать по гравию как можно тише, она увидела, что в холле и гостиной горит свет. Окна ее с полом комнаты видно не было, оно выходило на другую сторону излучины. Корт мрачно высился над ней, заслоняя звезды, и тут раздались звуки музыки. Она остановилась. В ночном воздухе, мягком, тихом, тёплом, совершенно отчётливо слышались пронзительные звуки рояля. Дора слушала, недоумевая. «Рояля в имбире не было точно». Потом подумала о пластинке. «Ну, конечно, это концерт Баха. Как раз сегодня вечером он должен был состояться, и община, должно быть, собралась вся в гостиной и слушает. Интересно, Пол там или нет?» Осторожно опираясь на перила, чтобы ступать полегче, она скользнула по ступенькам на балкон. Свет из холла и балконных дверей гостиной наверху лестницы оставлял ярко освещенную площадку. Дори видны были ясно проступившие плиты. Музыка сейчас очень громкая, так что никто явно не услышит ее приближение. Какое-то мгновение Дора стояла в отдалении от Света, вслушиваясь в музыку. «Ну да, это бах». Дора недолюбливала музыку, в которой не могла поучаствовать сама, попеть или потанцевать. Пол перестал брать ее с собой в концерты, поскольку она не могла там удержать ноги на месте. И сейчас она с неприязнью слушала трудные обращики звуков, которые бередили ее чувства, не насыщая их, да еще надменно требовали, чтобы в них вдумывались. Вдумываться в них Дора отказывалась. Держась по-прежнему в темноте, она скользнула к тому месту, откуда могла заглянуть в гостиную. Она полагалась на то, что резкий контраст света и тьмы будет ей завесой и изнутри ее не заметят. Не без содрогания она обнаружила, что запросто может заглянуть внутрь, обойдя кругом и оглядеть всю гостиную. Музыка словно воздвигала перед ней какую-то невероятную преграду. Все равно, что водопад. И теперь так странно было обнаружить совсем рядом с собой стольких людей. Но люди эти были зачарованы, и она чувствовала, что может осматривать их, как колдун осматривает свои жертвы. Община уселась полукругом на удобных стульях с деревянными подлокотниками. Одна только миссис Марк сидела на полу, скрестив ноги и подобрав юбку за лодыжки. Она прислонилась к ножке стула, на котором сидел ее муж, Марк Стрефорд. у которого одна рука, как прикованная, теребила бороду, лицом был обращен в тот угол, где стоял проигрыватель, и был похож на человека, изображающего Моисея Микеланджело в какой-нибудь шараде. Рядом с ним сидела Кэтрин. Руки у нее были сложены, и она легонько потирала ладони. Голова наклонена вперед, глаза грустно задумчивы. Темные впадины огромных глазниц меж ресницами и высокими дугами бровей Отчетливо видны, как во сне. Ее цыганские волосы небрежно выбивались из-за ушей. Интересно, она действительно слушает музыку или нет? Тоби сидел в центре, прямо напротив окна, изящно изогнувшись на стуле. Одну ногу он подложил под себя, а другую, согнув, перевесил через подлокотник и покачивал ею. Вид у него был отсутствующий и довольно-таки озабоченный. Около него сидел Майкл, упершись локтями в колени и спрятав лицо в ладонях. Его выгоревшие желтые волосы упали на пальцы. Рядом сидел Джеймс, запрокинув голову, и неприлично, чуть ли не расплывшись в улыбке, упивался музыкой. В углу оцепенела сидел Пол, с тем несколько воинственным видом, который ему придавали усы, так не вязавшиеся с его внешностью. Лицо у него было напряженным и сосредоточенным, Вот-вот рявкнет какую-нибудь команду». Дора огорчилась, обнаружив Пола на концерте. «Повези ей самую малость, сидел бы он наверху и хандрил, к нему и подступиться было бы легче. Это он и должен бы делать», — подумала она с обидой. «Ведь тайное исчезновение его жены еще не раскрыто». Дора, нервничая, понаблюдала за ним еще немного, а затем стала снова пристально смотреть на всех разом. Смотрела, как собрались они тут кучкой, и чувствовала себя отщепенкой. В ней заговорила агрессивность, и ей вспомнилось напутствие Ноэля. Какой у них уверенный самодовольный вид. Вот они, духовный правящий класс. Ей вдруг захотелось стать большой и сильной, как горила. Сорвать с петель хлипкие двери и потопить эту мерзкую музыку в диком плотоядном вопле. Дора теперь наблюдала за всеми уже так долго, что чувствовала себя невидимой. Она тронулась было с места, собираясь уйти, и тут заметила, что Тоби глядит через окно прямо на нее. Она поначалу не была уверена, что он ее увидел, и притаилась. Но затем, потому как переменился он в лице, как шире раскрыл глаза, сосредоточил взгляд и напрягся телом, она поняла, что ее заметили. Дора помедлила, выжидая, что предпримет Тоби. К ее удивлению, он ничего не предпринял. Сидел, какую-то минуту вылупив на нее глаза, потом снова их опустил. Дора тихонько скользнула обратно в темноту. Больше никто в комнате ее не заметил. Подавленная, стояла она в дальнем углу балкона, предчувствуя недоброе и не зная, как поступить. Может, ей следует подняться в спальню и там дожидаться пола. но перспектива этого тоскливого бдения была столь пугающая, что она не могла себя заставить двинуться вверх по лестнице. Она снова побрела на площадку и медленно пошла по тропинке к дамбе. Луна только ещё поднималась, но было уже довольно светло. Силуэты монастырских деревьев и башни видны были, как и в первую её ночь в имбире. Она дошла до озера, которое мрачно поблёскивало, ещё не полностью высвеченное лунным светом. Она оглянулась на дом и со страхом увидела, что за ней по дорожке следует какая-то тёмная фигура, наверняка это пол, и от старой закоренелой боязни перед ним вся эта ночная сцена сделалась вдруг жуткой. Она и хотела бы убежать, но стояла на месте, выставив руку перед грудью, словно готовясь принять удар. Фигура приближалась, бесшумно поспешая по травяному следу. Когда она совсем приблизилась, Дора увидела, что это Тоби. «А это ты, Тоби», — с облегчением сказала Дора. «Привет. Ты ушел с концерта?» «Да», — сказал Тоби. Похоже, он запыхался. «Я ушел, когда переворачивали пластинку». «Тебе нравится такая музыка?» «В общем-то, не очень. Я все равно собирался уходить, а тут вас увидел через окно». «Ты сказал, что я вернулась?» «Нет, я подумал, что лучше не разговаривать между частями. Я просто взял и улизнул. Они там еще добрых три четверти часа просидят. Ну и ладно. Ночь сегодня чудесная. Может, пройдемся немного?» Похоже, он ей рад. Хоть кто-нибудь и то, слава богу. Они пошли тропинкой вдоль озера против монастырской стены. Луна, поднявшаяся выше, раскрывала по водной глади золотой веер. Дора взглянула на Тоби. и обнаружила, что он смотрит на нее. С ним она чувствовала себя непринужденно и естественно, и это убеждало ее, что молодость ее цела и держится прочно. Вот кому дело нет до того, чтобы сажать ее под замок или судить. Остальные же тоскливо думала она, пол на свой лад, община на другой, заставит-таки ее плясать под свою дудку. Всего несколько часов назад она чувствовала себя свободной, и по собственной воле вернулась в Имбер, совершив настоящий поступок. Но они-то сделают из него санкционированный возврат виновной беглянки. Полагая, что превосходство их над ней неизбежно, а от чего это так понять могла едва ли, чувствуя, что стать с ними когда-нибудь вровень для нее невозможно, Дора начала сожалеть, что вернулась. Перебросившись парой слов о лунном свете, они шли, пока тропинка не нырнула в лес. Пещера из потемневшей листвы, кое-где подсвеченная бликами от позлощенной воды, поглотила их. Тоби решительно устремился вперед, а Дора шла следом, отмечая про себя, как легко с ним молчать. Она решила выждать те добрых, как выразился Тоби, три четверти часа, а потом еще немного, чтобы дать всем время разойтись по комнатам, тогда она наверняка застанет пола одного. «Вот мы и пришли», — сказал Тоби. «Куда?» — спросила Дора. Она встала рядом с ним. Деревья от воды отступили, и лунный свет явно высвечивал поросшую травой поляну и каменный волнорез, уходивший в озеро. «Так, в одно знакомое местечко. Я тут плавал пару раз. Сюда, кроме меня, никто не ходит. Здесь славно». Дора села на верхушку волнореза. Озеро казалось совершенно неподвижным, и все же в наступившей тишине издавала странные плавные всплески на другой стороне чуть левее виднелась монастырская ограда с зубчатой стеной деревьев напротив же был только темный лес продолжение через озеро того леса что лежал у нее за спиной Дори казалось что широкий залитый лунным светом круг у кромки которого она сидит может воспринимать что он обитаем заухаала сова дора посмотрела на тоби Хорошо, что она здесь не одна. Тоби стоял совсем рядом на верхушке волнореза и смотрел на нее. Дора забыла, что собиралась сказать. От темноты, тишины и их близости она вдруг физически ощутила присутствие Тоби. Между его телом и ее натянулась некая нить. Интересно, он это тоже чувствует? Она вспомнила, как однажды увидела его голым и улыбнулась. Луна выдала ее улыбку, И Тоби улыбнулся в ответ. «Скажи мне что-нибудь», — сказала Дора. Тоби, похоже, слегка вздрогнув, приспустился вниз и сел рядом с ней на корточке. Запах тинистой воды холодил им ноздри. «А что?» «Да что-нибудь, просто скажи, так что угодно». Тоби откинулся на камни. Помолчав, он сказал. «Я вам скажу что-то очень странное. Давай. Здесь в воде лежит огромный колокол. «Что?» — Дора в изумлении привстал, едва понимая, что он сказал. «Да», — сказал Тоби, довольный произведенным эффектом. «Правда странно. Я его нашел, когда плавал под водой. Я поначалу не разобрался, потом пришел сюда еще раз. Уверен, это колокол». «Ты его видел, трогал?» «Трогал, весь ощупал. Его лишь наполовину засосала выл, а разглядеть там ничего нельзя, слишком темно». «На нем орнамент был?» Орнамент? Ну, снаружи какие-то переплетения и выдолби. Впрочем, это могло бы чем угодно. А почему вы спрашиваете?» «Боже праведный!» Дора встала, зажала рот рукой. Тоби тоже поднялся, он был несомненно напуган. «А что такое?» «Ты кому-нибудь еще говорил?» «Нет, не знаю от чего но я думал держать это в тайне, пока не схожу сюда еще раз». «Так вот никому не говори». «Пусть это теперь будет наша с тобой тайна, ладно?» Дора, которая не усомнилась ни в рассказе Тоби, ни в том, что это и есть тот самый колокол, чувствовала себя как человек, которому привалила великая сила, а он пока не знает, на что ее употребить. Она вцепилась в эту находку, как арабский мальчуган в папирус. Что это она не знала, но была полна решимости продать за дорого. «Хорошо», — сказал Тоби, явно обрадовавшись. «Никому ни слова. Очень все странно, правда? Не знаю даже, что это раньше меня не так забрало. Поначалу я не был уверен, а потом всякое другое сбило с толку. В любом случае я мог ошибиться. А вас, я смотрю, это сильно взволновало. Не ошибаешься ты, я уверена». И Дора рассказала ему предание, которое слышала от Пола и которое так сильно захватило ее воображение. О грешной монахине и епископском проклятии. К концу рассказа Тоби пришел в такое же возбуждение, как и она сама. «Но такого не могло быть на самом деле», — сказал он. «Конечно. Но Пол говорил, что в этих старых преданиях всегда есть доля правды. Может, колокол каким-то образом учутился в озере и теперь так там и лежит?» Дора показала на гладкую поверхность воды. «Если это средневековый колокол, он имеет огромное значение для искусства, истории, ну и вообще». «Не могли бы мы его вытащить?» «Мы... Вы имеете в виду вы и я?» — изумился Тоби. «Ну нет, это такая громадина, невесть какая тяжесть». И потом его засосало в тину. «Ты же говорил, что засосало лишь наполовину. Ты же инженер. А если бы мы соорудили блок или что-нибудь в этом роде?» «Блок-то мы могли бы соорудить, только у нас нет двигателя. Впрочем, можно было бы использовать трактор. Но что вы хотите делать?» «Пока не знаю», — Дора обхватила щеки ладонями, глаза ее сияли. «Удивить всех, сотворить чудо!» «Говорил же Джеймс, что не минул еще век чудес!» Тоби, похоже, колебался. «Если это так важно, может, надо сказать остальным?» «Они и так скоро узнают. Ничего дурного мы не сделаем. Но это будет такой потрясающий сюрприз. Думаю, ой, не знаю, мы могли бы как-нибудь подменить новый колокол старым, Знаешь, когда на следующей неделе новый колокол привезут, они собираются держать его под покрывалом, а потом снять его в воротах монастыря. Ты только подумай, какая будет сенсация, когда под покрывалом обнаружится средневековый колокол. Вот было бы дивно. Это же истинное чудо. После такого люди паломничества совершают. Но это же будет просто фокус. И потом колокол можно разбить или повредить. И в любом случае это потребует столько труда. Без труда не выудишь и рыбку из пруда, думаю, это про нас с тобой сказано. Мне бы хотелось всех немного растормошить. Они бы получили колоссальный сюрприз, и затем они были бы так рады колоколу, он был бы все равно, что нежданный подарок, представляешь? А это не будет, как бы это сказать, бестактным. Если что-то в достаточной мере фантастично и в достаточной мере чудесно, Бестактным оно быть не может. В конце концов, это подняло бы всем настроение. Мне-то точно бы подняло. Ну что, рискнешь?» Тоби рассмеялся. «Идея, конечно, потрясающая, но уверен, нам ее не осилить. Да с инженером в придачу я что угодно сделаю». И действительно, у нее было такое чувство, когда она стояла тут в лунном свете и глядела на тихую воду, Будто одним только усилием воли она может поднять громадный колокол. В конце концов, пусть на свой манер, по-своему, но она будет бороться. В этой святой общине она будет играть роль ведьмы».